Глава 68. В тесной комнатушке было сумрачно и невыносимо душно. Пауки плели по углам свои сети, чтобы ловить зазевавшихся мошек. Облупившиеся стены украшали вырванные из журналов пейзажи и фотографии хорошеньких школьниц. Мазарин вновь и вновь исследовала свою камеру, тщетный еще путь к спасению. Мутноглазый держался приветливо и почтительно, но упорно отказывался дать ей свободу. Каждое утро Джереми приносил Мазарин ее любимые пирожные, а еще клубнику, сливы, яблоки и свежий йогурт. Он готовил все, что просило гостья, и следил, чтобы она ни в чем не нуждалась. Несмотря на мрачный вид, он больше не казался девушке таким уж отвратительным. Страх и ненависть отступили. За отталкивающей внешностью скрывалась тонкая и ранимая душа. Потери родителей и собственные уродства ожесточили Джереми, но Мазарин с каждым днем все больше убеждалась, что он вовсе не злой, хотя она, конечно, могла ошибаться. Мутноглазый постепенно поведал девушке свою печальную историю о том, Как несмышленным ребенком он выживал на свалке, заворачиваясь от холода в старые газеты. Сам Джереми не помнил этого периода своей жизни. О нем он знал от своего спасителя. Этому человеку он был обязан жизнью. Благодаря ему он обрел новую семью — Арс Амантис. За ужином Джереми терпеливо излагал Мазарин все, что ему было известно об этих приверженцах высокого искусства и высокой любви. Мазарин начала понимать, отчего Арс Амантис так отчаянно жаждали заполучить тело Сиены. Они верили, что с ней к ордену вернется прежний дух братства и чистоты. Слушая рассказы Джереми, Мазарин уносилась на благодатные поля Лангедока, под солнцем которого процветали искусства и науки, в рай для артистов, музыкантов, поэтов и влюбленных, в замке, где знать пировало вместе с простолюдинами, не подозревая о близости страшного конца. Мутноглазый рассказал ей то, что не успел досказать Аркадиус. Мазарин, прежде никогда не интересовавшийся историей, узнала о секте альбегойцев, стремившихся вернуться к евангельской простоте и превыше всего почитавших Богоматерь, об открытой и просвещенной Европе, о культе прекрасной дамы, о бесстрашных женщинах, которые рукообраку с мужьями, отцами и братьями сражались против войска Симона де Монфора, посланного папой Иннокентием III Искоренить ересь. Среди легенд о той кровопролитной и неравной борьбе сохранился рассказ о храбрых жительницах Тулузы, которую били демон Фора, сбросив на него с городской стены тяжелый камень. В то суровое время Катары и Арсамантис, не разделявшие взглядов друг друга, объединились перед лицом общей беды. Поистине, Джереми был нищим мудрецом. Его физические недостатки сполна компенсировали острый ум и безграничные знания. Пожитки мутноглазого в беспорядке валялись на полу. Бумажные замки, построенные из потрепанных книг, напоминали небоскребы начала 20 века. В каждом томе Мазарин ожидала удивительное открытие. Движение катаров и Арс Амантис опиралось на бесконечно глубокую философию, открывавшую путь в мир символов и тайных знаков, среди которых нашлось место и кельтским сагам, и еврейскому оккультизму, и причудливым верованием востока. У катарской символики было много общего с иконографией тамплиеров. Оказалось, что знак который Кадис любил рисовать на груди Мазарин, назывался Византийским крестом. На самом деле это был Окситанский крест, звезда с двенадцатью лучами. Кроме него существовали еще десятки загадочных знаков, распространившихся по всему миру, проникших в живопись, музыку и литературу. Листая книги, девушка узнавала о поклонении солнцу и огню, о тайных письменах, древних календарях, обелисках, священных деревьях, пентаграмме и магии числа 5, о святом Граале, о том, почему Голубка стала аллегорией любви, о связи всего сущего, о двойственности мира, о символе рыбки. В двух шагах от нее существовал удивительный мир, а она ровным счетом ничего о нем не знала. У Мазарин будто открылись глаза, и все ее горести вдруг показались жалкими песчинками по сравнению с океаном тайного знания. Девушка, всего несколько дней назад решившая расстаться с жизнью, поняла, что в мире есть нечто дороже любви и славы, что жить стоит ради простых, на первый взгляд, вещей, наполненных неисчерпаемым смыслом. Теперь она могла написать такие картины, которые не снились прежней глупышке Мазарин. Рядом с ее будущими творениями померк бы сам великий Кадис. Она в нем больше не нуждалась. А что, если смысл ее жизни вовсе не в том, чтобы обрести счастье, а в том, чтобы запечатлеть на холсте мечты и видения, переполнявшие сейчас ее душу? «Мне пора домой», — заявила Мазарин, оторвавшись от чтения. «Пора приниматься за работу. Я не могу провести всю жизнь наедине с книгами. Они чудесны. Но если я останусь здесь, то непременно погибну». «Погибнешь? Разве не за этим ты бросилась в реку? Только вообрази!» сгнить на дне грязной речушки или встретить свой конец среди драгоценных томов, захлебнувшись в вековой мудрости. Мазарин поняла, что Джереми хочет заставить ее задуматься. «Ту ночь на мосту я хотела не умереть, а убежать. Убежать сама не знаю куда, спастись от напасти, которые меня преследовали. Что ты станешь делать?» если тебя начнут преследовать, если кто-то всемогущий захочет сломать твою жизнь. Что делать, если знаешь, что ты никто, что твое существование — сплошная нелепость?» Мутноглазый был непреклонен. «Мне очень жаль, Мазарин, но я не могу тебя отпустить». «Почему?» «Теперь, когда я снова обрела смысл жизни, ты хочешь замуровать меня здесь?» Трудно поверить, что ты спас меня лишь для того, чтобы навсегда поселить в этой комнате. Ты не признаешься, где находится тело святой. Не хочешь бросить своего художника, хотя эта связь тебе явно вредит. Отказываешься говорить о себе. Мне придется защитить тебя, пока не поздно. От чего защитить? Где святая? «Не понимаю. С чего ты взял, будто мне это известно? Зачем мне ваша святая?» «В таком случае откуда у тебя ее медальон?» «Твои объяснение просто смехотворны. Сам я могу предложить только одно. Ты знаешь, где спрятана реликвия?» Мазарин молчала. «Ладно, я все равно узнаю правду, так или иначе», — сухо заключил мутноглазый. Девчонка все-таки сумела его разозлить. Джереми, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Аккуратно затворил дверь и повернул в замке ключ. Сообразив, что ее заперли, Мазарин принялась стучать и царапать дверь, умоляя. «Пожалуйста, Джереми, не делай этого! Не оставляй меня здесь!» Шаги мутноглазово потонули в сухой тишине. В этот вечер он так и не вернулся утро Мазарин проснулась вне себя от страха и твердо решила, надо бежать, воспользоваться отсутствием своего тюремщика и спасаться пока не поздно. Джереми был очень странным. Девушка подозревала, что даже выяснив, где спрятано тело Сиенны, он ее не отпустит. Этот зловещий тип притворялся добрым и заботливым, дожидаясь, пока его пленница утратит бдительность. Если он захочет причинить ей зло, никто ему не помешает. Мазарин только теперь поняла, что ее заперли в давно заброшенном доме.